Глава 488. Становясь историей. После того, как Бай Цинфу, Бай Цюй и остальные отправились по месте города сотен процветаний, Санему призвал сундук. По дороге он все время думал о словах Пань Гун Цо, чувство на душе. Ведь, несмотря на то, что старый монстр, проживший 10 тысяч лет, был ему закрытым врагом, его знания были обширны, а сказанные слова имели определенный смысл. Эпоха высшего императора, в которой они находились сейчас, завершилась по крайней мере 30 тысяч лет назад. Она стояла на пороге краха, ситуация была безнадежной. но они по какой-то причине попали в это место на сундуке Син-Ане, и если они изменят что-то в истории, не будет ли вся история переписана заново? Произойдет подобное, существовала бы эпоха императора-основателя, существовал бы вечный мир. Самым важным было то, будут ли они живы. Даже самая малейшая деталь может привести к изменению мира для следующих поколений. Братсень, Братпань, не волнуйтесь! Фомальгаут отражает и защищает небеса, поэтому их способности чрезвычайно сильны, а способности райских небес еще более ужасающие. С высшим императором, лично наблюдающим за битвой, проблем не возникнет. Утешал Байценфу, приглашая жестом руки занять свои места. Между тем были зажжены фонари. Драконе бусины висели в небе, и освещали это место отчего могло даже показаться, что на дворе стоял ясный день. Заметив, как цень поник в лице, Бай нафу подумал, что его тревожила безопасность линии фронта, и утешающе проговорил. Фомальгаут сражался с ними много раз, а они не дадут врагу пройти. Несмотря на то, что чужеземные дьяволы обладают большим влиянием, с нашим городом сотен процветание шутки плохи. Как я уже говорил, Фомальгаут, будучи одним из четырех великих райских небес, очень силен». Циньмо вспомнил скелеты богов Мальгаута в Золотой пустыне и ощутил еще большее беспокойства. Эти боги погибли в битве, защищая свою родину. Может, это и есть та битва. Возможно, мы уже часть истории, поэтому что бы мы ни делали, тому, чему суждено сбыться, сбудется. Вдруг подумал Циньмо. Может быть, я сейчас нахожусь в неизвестности великих руин, однажды я испытал и истории, так может ли все это быть эхом времени и пространства? Божественное искусство перемещения Гроссмейстера не могло быть настолько мощным, чтобы переместить нас на десятки тысяч лет назад. Может быть, это просто эхо времени и пространства из-за неизвестности Великих Руин. Время и пространство отражаются на наших телах в будущем. После рассвета все исчезнет, и что бы мы ни делали, история пойдет своим чередом». Решив для себя это, он успокоился, и ему полегчало, прямо как камень с души упал. После чего он завел веселый разговор с братом и сестрой, обмениваясь с ними мнениями о навыках меча. Они были несказанно изумлены, Байо даже не сдержался и закричал. «После 14 основных навыков меча есть еще четыре основных навыка меча? Кто их основал? Кто так пристрастен и талантлив? Тот, кто основал пятнадцатую, 16 и семнадцатую формы меча, это святой, появляющийся раз в 500 лет. Его пристрастие и талант настолько велики, что даже я бесконечно восхищаюсь». Нерешительно пробормотал немого. Святой, который появляется раз в 500 лет, была в недоумении Байтир. Братму, существуют ли сказания, которые повествуют о святых появляющихся раз в 500 лет? Ценимо мало, что знал об этом. Я слышал, что каждые 500 лет в этом мире появляется гений, переполненный врожденным талантом. Он утверждает свой добродетель, заслуги и идеи в письменном виде, тем самым становясь тем самым святым. Собственно, это все, что я знаю. Что касается того, откуда это высказывание. «Я не вижу сын в этом вопросе». «Понятно». Брат и сестра пришли к осознанию. Жена Байя Сенфу с улыбкой на лицо проговорила. «Наш город сотен процветаний мал и даже не входит в рейтинг божественных городов, поэтому мы не знаем о таком сказании. Старший брат-сын, должно быть, приехал из большого региона и знает очень многое». Встревоженная Байти Эр тихо прошептала. «Невестка, он будет презрать меня за то, что я из маленького региона?» Жена Байя тихо рассмеялась. «Несмотря на то, что город сотен процветаний — не самый большой регион, ты, в конце концов, юная принцесса семьи Бай, так что твой статус достаточно высок, не волнуйся». «Более того, влечение друг к другу важнее, чем соответствие социальному статусу». После услышанного Байти Р заметно полегчала. «Старший Цин сказал, что три формы меча были основаны святым, в таком случае, кто основал восемнадцатую форму меча?» Поля попутствовал Байя «Восемнадцатая форма меча была основана мной... совершенно случайно». Покраснев, ответил Ценему. Сердца всех присутствующих вздрогнули, даже бледное лицо Пань наполнилось наполнилось удивлением. Его сердце было полно ревности, но в то же время восхищения. Блюдак правда, Силен, Даже смог основать восемнадцатую форму меча и изменить путь и навыки небеса и земли. Мы облажались, облажались. Это безрассудное отродье передает навыки меча более позднего поколения нашим предшественникам и изменяет историю. Мы все исчезнем! без замалку болтал. Немногим позже он показал истинное драконье гнездо и позвал Байти и Эр внутрь, где попросил их помочь ему расшифровать драконие записи. Несмотря на то, что он продвинулся в этом деле довольно далеко, все еще оставалось много записей, что он не понимал. Байетсэнфу и Байети Эр были дракони расцы. Когда Байетсэнфу обменялся с ним ударами, он использовал божественное искусство истинного дракона, давая понять, что его родословная чрезвычайно высока. Это драконья вена истинного владыки драконов? Войдя в драконье гнездо, брат и сестра очень удивились. Байцинфу добавил: Как жаль, что истинный владыка был превращен кем-то в сокровище. Иначе он мог бы стать истинным королем драконов, поглощая силу других драконьных вен. Тем не менее, он был превращен в колон. Какая жалость! Байти тоже говорила с явной жалостью в голосе: Драконий предок райских небес родился из подобной драконьей вены истинного владыки драконов. Его способности чрезвычайно сильны, и он является одной из больших шушек в райских небесах. Мощь его способности редка в этом мире, и даже высший император должен относиться к нему с уважением. Бай Фу и Бай Эр знали, что превращение истинного владыки Драконов в сокровище не дело рук нему, поэтому они слишком много думали об этом и помогли ему разобраться в записях драконей Вены. «Старший брат Ценфу, благодаря тебе мы узнали много полезного, а значит наша семья Бай извлекла огромную выгоду». Бэтсон Фу был невообразимо взволнованных работой. Мы изучили твои навыки меча и даже изучили драконьи записи из драконьего гнезда истинного владыки. Понимание драконьего языка не улучшит твои способности так же сильно, как наши. Его слова были правдой. Ценему не принадлежал к расе драконов, поэтому не мог совершенствовать технику истинного владыки драконов так же быстро, как они. Когда он позвал их в истинное драконье гнездо, чтобы расшифровать записи, они получили выгоду, намного превзошедшую ту, что получил он. Баэтью Эр была взволнована, подумав про себя. «Если предложить ему знания о драконьем языке из истинного драконева гнезда в качестве свадебного подарка, мой отец будет в восторге и обязательно согласится на нашу свадьбу. Интересно, женат ли он уже? Впрочем, это не так важно». Баэтью и Бай Эр постепенно расшифровали драконьи письмена в истинном драконьем гнезде, обучив им цениму, но даже так остались еще некоторые записи, которые даже им было не под силу понять. «Если бы отец был здесь...» Его словно намного выше, он определенно помог бы расшифровать все эти записи. Переведя взгляд на Циньму, Байтию Эр сладко улыбнулась. «Брат Мо, останься в городе сотен процветания ещё несколько дней, пока не вернется мой отец!» Циньму кивнул, будучи очень довольным своими успехами. Брат и сестра расшифровали почти все чудеса драконьих записей, а осталась лишь незначительная часть, около 10%, Техника истинного владыки драконов сделала огромный шаг вперед и стала еще сильней. Бай вы попытался выполнить технику истинного дракона и почувствовал, что его совершенствование быстро улучшается, исправляя то, чего ему не хватало раньше, это заставило его воскликнуть от радости. «Старший брат сынь, если бы я совершенствовал эту технику в истинном драконьем гнезде, ты не смог бы долеть меня в своей области!» Когда они втроем вышли из драконьего гнезда, Циньму положил его обратно в мешочек Таоты, и, улыбнувшись, покачал головой. «Даже если бы ты совершенствовал технику истинного владыки драконов, ты не смог бы одолеть меня в моей области. Я – тело тирана». Байти Эр широко раскрыла глаза, а Байцин Фу посмотрел на него с дурацким, запутанным выражением лица. «Тело тирана?» «Старший брат сын, что такое тело тирана?» Байцин Фу охватил неподдельный интерес. «Я в основном перемещаюсь по регионам, окружающим город сотен процветаний», И лишь несколько раз попадал на райские небеса, где слышал, как старшие истинные боги передавали свои пути, поэтому я не знаю многого. Я ничего не знаю о теле тирана, видимо старший брат немного много путешествовал и знает гораздо больше, чем я. Может ли старший брат не обучить меня? Саниму собирался говорить, как вдруг послышался громкий смех. Санфу, уважаемый гость, пришел к твоей семье Бай, почему ты не сообщил нам? Санфу, тебя избили на глазах у всего города? Где же твоя вечная самоуверенность? Циньмо посмотрел на источник голосов и увидел множество молодых мужчин и женщин. Все они были в приподнятом настроении и выглядели необычайно привлекательно. «Это молодые мастера города сотен процветаний. Они, видимо, пришли, чтобы посмеяться надо мной. Старший брат Цинь, позволь мне представить их тебе». Немедленно проговорил Бай Циньфу. После знакомства он рассказал о том, как Циньмо основал восемнадцатую форму меча и то, что он является телом тирана. Все были крайне удивлены, Между тем в толпе нашелся пылающий боевым духом юноша, который встал и громко крикнул. «Тело тирана, цынь! Ты сказал, что твое тело тирана настолько мощное, что ты можешь подавить своих ровесников и не победим в своей области! Но я не верю тебе! Пожалуйста, просвети меня!» Цень поднялся с улыбкой. «Каждый может проверить меня!» Юноша встряхнулся всем телом и превратился в человека с птичьей головой. Он взмыл в небо, взмахивая золотыми крыльями. Циньмо тоже поднялся в воздух, и они обменялись ударами в небе. Зрители внизу были ослеплены зрелищем и разразились радостными криками. Мгновение спустя навык меча юноши был сломан, а сам он упал. «Моя черед сразиться с телом тирана Циня Молодой женщине было не и она бросилась вперед. Она принадлежала к расе драконов, поэтому ее путь был жестоким и властным, а также она была опытна в заклютиях божественных искусств способных заставить божественное искусство взорваться с удивительной силой между ее пальцами и ладонью. Цаниму исполнил великие небесные дьявольские рукописи. С великими всеобъемлющими небесными звездами более 300 видов божественных искусств вырвались вперед, как небо наполненное звездами, сдувая женщину обратно вниз. Превосходное божественное искусство! Снизу послышались похвалы, и еще один молодой человек бросился в воздух. После нескольких раундов борьбы Цаниму ранил его ножом. Все терпели поражение один за другим. Бойцы Эр была очень взволнована и тихо спросила: Невестка, что ты о нем думаешь? Просто потрясающе. Жена Нфу показала горькую улыбку, тихо добавив: Я начинаю беспокоиться о тебе. Бойцы Эр стала тревожно на сердце. Тело тирана цень! Без сомнения, тело тирана! Бойцы Нфу громко рассмеялся и попросился нему присесть, оглядевшись по сторонам, он громко спросил: «Вы чувствуете, что старший не может пробиться на небеса и преподать урок этим высокомерным дарованием?» «Может!» Все дружно рассмеялись. Одна из молодых женщин улыбнулась и сказала, «Я чувствую, что техники и божественные искусства братциня буквально на целую эру впереди. Они и правда странные, и удивительны, а также заставляют задуматься. Бесчисленные возможности можно было бы создать из путей, навыков и божественных искусств старшего братциня, тем самым развив наши техники эпохи Высшего Императора до крайности. «У нас тоже есть такое чувство!» Все кивнули с улыбками на лицах. «Старший брат Сынь, после окончания битвы в Фомальгаута давай отправимся на райские небеса вместе и раскрошим всех этих наглых людишек!» «Народ, вы согласны?» – предложил Бай Цинфу. «Да!» – звонкий смех каждого устремился в небо. Сэньмо также громко смеялся. И обменивался мнениями о путях, навыках и божественных искусствах. Он и не думал, что может изменить историю. Пока все пировали, Панькунсу сидел в дальнем углу с бледным как мел лицом. А он переводил взгляд, с наевшегося до отвала, целине, на скрывающуюся в темноте сундук и обратно, думая про себя: как это поменяет историю? Это определенно оставит огромные дыры в ней. Мы облажались, так облажались. Теперь мы не сможем вернуться и в любой момент можем исчезнуть. Он чувствовал сильный страх. Этот ублюдок даже обучил их восемнадцатой форме меча. Небеса и земля переворачиваются с ног на голову. цинь! из-за тебя мы обречены на смерть! На пиршестве все болтали и смеялись, напиваясь до такой степени, что шатались налево и направо. Байти Эр собрала все свое мужество в кулак и потянулась на танцевать, который, покраснев в лице, не смог избавиться от ее хватки. Ему ничего не оставалось, кроме как пойти с ней танцевать. Глядя на это со стороны, народ не смог сдержать свой смех. В этот момент гулки и звуки раздались издалека, как будто подало небо. Среди громкого шума темнота и воздушные потоки хлынули вперед, атакуя город сотен процветаний, из-за чего его начало сильно трясти.